Глава двадцать восьмая, Лилия. «Ой, Лилия Павловна, но как же, не Мария Степановна?» Передо мной садился ошарашенный охранник. Даже как-то на душе теплее стало. А то какой-то очень суббурный рабочий день получался, суматошный. Людей навалилось чуть ли не по два человека на время. Совещания какие-то, плюс кто-то слил, что я устроилась на работу в частный медицинский центр, и мне прямо с порога начали портить настроение». Не то чтобы я не ожидала такого расклада, просто неприятно. Все же я на днях разругалась в пух и прах с единственным близким мне человеком, и настроение было ни к черту. Маша психанула, обвинила меня во всех грехах, и теперь я официально человек без близких. Даже страшно было, но тем не менее я кремень. Не стану больше плясать под ее дудку и выручать с ее тупыми просьбами. Достала. Захотела пожить в городе за мой счет, а деньги прокрутить на вкладах. «Это мне наша знакомая тётя Зина рассказала, когда я позвонила ей, соседка по деревне. Я не очень любила её беспокоить, но сердце не на месте было, почему эта сестра заявилась ко мне с чемоданом. Оказалось, что деревенский дом, тот самый, в котором прошло наше детство, тот самый, где мы выросли и который ей оставили её родители, она продала, причём продала уже давно, несколько месяцев назад. Я была в шоке и прорыдала весь вечер. У меня же там были вещи». Ещё детские рисунки и старый хлам, оставшийся от моих родителей. Маша ещё всегда злилась на меня, что выкинуть не давала. Так вот она как поступила со мной. Всё продала, и теперь там уже два месяца жили новые хозяева, которые, разумеется, всё выбросили. Это стало последней каплей. Тётя Зина сказала, что Машка ей наплела, что пока живёт у богатого любовника. Потом в путешествие на Мальдивы полетит, а деньги уже на вклад положила под проценты. В Москве планировала жить у меня на халяву. На Мальдивах она и была, когда я работала за неё. Никакой болезнью там и не пахло. Коза драная. Я уже в мыслях не стеснялась выражений. Короче, эмоционально я была выжата. А тут такой приятный сюрприз в виде почти что старого знакомого. Располагайтесь, Григорий Викторович. Как ваше самочувствие? Как проходит лечение? Всё нормально? Вам, по идее, ещё не скоро надо было ко мне. Смущаясь и краснее, он рассказал мне все обстоятельства. Мы с ним провели осмотр и собрали анамнез. Прямо глоток свежего воздуха. А то до него сегодня какие-то пациенты были все сложные. Григорий Викторович же посоветовал, что в отпуске долго сидеть не смог, что вышел вот пораньше, читая, как от жопы отлегло буквально. А там дурдом. Новая помощница босса с катушек слетела, орала и верещала, что тут рабский труд эксплуатирует, что она в суд подаст, довела несчастную кадровичку, уважаемую, между прочим, женщину до давления. Ей даже скорую вызывали. А ещё мужики рассказывали, что прямо на второй рабочий день та самая помощница подралась с любовницей босса, которая выдрала ей клок волос и лицо поцарапала. Пришлось даже разнимать. «И что же её уволили?» — как заворожённая спросила я. «Ну нифига же себе тут какая история. А вот мне сестрица вообще про другое наплела с три короба что с этим рассказом ничего общего не имела. Тоже мне душа компания. Я бы сказала по-другому». — Да какое уволили, Лилия Павловна. Она сама ушла. Босс же ее вынужден был взять, чтобы кого-то там не обидеть. Вот он и не мог просто так ей под зад коленом дать. Все же это знают. Мы ж сначала вас за нее и приняли все. Это потом мне Варвара Ивановна все объяснила, что там другая ситуация. Ну, нифига же себя опять и по тому же месту. Варя там что про меня рассказала? И самое главное, кому? Сидела в дальнейшем шоке от рассказа мужчины. а говорят, что женщины заядлые сплетницы. Но Григорий Викторович рассказывал мне все это с таким упоением, что даже я прониклась. Хотя чего я хотела? Мы с ним достигли того уровня близости, что куда уж дальше. Вряд ли он много кому показывал, что видела я. Вообще такая тенденция была замечена мною давно. Я в этом кабинете не только про анальные проблемы наслушалась. Как только самое страшное для пациентов позади, то их, как правило, прорывало. Это норма. Заслушалась про приключение Маши у Сан -Саныча. Даже отпускать не хотел охранника. Но у меня сегодня еще был один пациент, последний. Хорошо, Григорий Викторович, тогда отпускаю вас. Вот такие корректировки будут по лечению. Вот это надо бы сделать. Ну и давайте подумаем, когда вам ко мне в следующий раз. Удивительно, но расставались мы едва ли не со слезами на глазах. Надо же, как быстро может сблизить двух людей запущенный геморрой. Попки объединяют, а здоровые попки тем более. Тяжко вздохнула. Охранник вышел. В дверь постучали. И я, не отрывая взгляда от документов, так как моя медсестра до сих пор из отпуска сама не вышла, сказала «Проходите, присаживайтесь. Какие у вас жалобы, товарищ?» Подняла глаза на экран старенького компьютера, чтобы прочитать фамилию пациента. И замерла. Затем перевела взгляд на мужчину, что присаживался на стул рядом с наглой усмешкой. «Нахалов, сансаныч Доктор, у меня в жизни полная задница».